Глава вторая. Первые куски гранита. Утро наше началось гораздо раньше запланированного времени. Предвкушающие кровь и слёзы наши братии, командир учебной роты десантник второго класса Керн ворвался в расположение подразделения и тут же активировал омерзительный сигнал тревоги. Он был настроен таким образом, чтобы разбудить даже трупы. Мы повскакивали с кровати, причём я заметил, что автоматическая аптечка уже отвалилась от меня. Болевых ощущений я не испытывал. Неужели она смогла срастить мне рёбра всего за ночь? Удивительные технологии. Быстро одевшись, я встал перед личным ящиком. Берет я всё-таки вчера подобрал и даже по новой его отбил. Он практически высох и надеюсь впоследствии сохранит свою форму. Керн прохаживался вдоль нашего строя и мстительно ухмылялся, наблюдая за представлением. После двадцатикилометрового марш-броска мышцы курсантов не просто болели, они превратились в чистую боль. Любое движение только усугубляло положение. Скорее всего, на это и был расчёт Капрал, когда он не пустил нас в тот транспорт. К моему удивлению, я увидел троицу вчерашних пострадавших. Видимо, их подлотали Заноч, потому что они растерянно стояли возле свободных койк и наблюдали за происходящим. Особенно поразила меня та самая брюнетка, которой отстрелили руку. Я-то надеялся, что ей новую вырастет. Но не тут-то было. Ей установили кибернетический протез, на который она постоянно переносила свой обренивающий взгляд. Выглядел он хотя анатомически точным, но был крупнее её здоровой руки. Мне показалось, что он иногда самопроизвольно резко сжимается в кулак с характерным щелчком, хотя, возможно, это сама девушка так делает. Я очень недоволен вами, курсанты. Наши империи дохлеке не нужны. Бегом марш на выход из казармы. У нас перед расписанием утренняя физическая зарядка. Весь личный состав роты постарался как можно быстрее попасть на улицу. Но я уже знал, что это быстро не будет. Лестница их всех остановит. Мышцы просто не смогут справиться с этой задачей. И судя по ехидной ухмылке командира, он об этом прекрасно знал. В отличие от большинства, чувствовал я себя более-менее нормально. Да, некоторые скованности в мышцах была, но не критично. То ли скафандр компенсировал перенапряжение, то ли аптечка помогла справиться, хрен его знает. Я дошёл до лестницы и начал наблюдать эпичную картину. Как только очередной курсант делал шаг на ступеньку, его нога тут же подламывалась, и он кубарем летел вниз. Самые догадливые начали использовать в качестве дополнительной опоры стену или перила лестницы, но и это помогало слабо. Я предпочёл спуститься вниз и не дожидаться дальнейшего представления. А оно было Как только Керн насладился экспозицией под названием Вселенская мука, он начал помогать курсантам спуститься. Причём делал он это мастерски. Смачные подсрачники подкидывали очередного курсанта и отправляли его в полёт вниз по лестнице. Оценив перспективу, парни и девчонки утроили свои усилия и постарались во что бы то ни стало добраться до улицы. Кто ползком, кто на четвереньках, Как то и перекатом, но они постепенно исторгались дверью казармы. Наконец, наш довольный командир показался в дверях и оглядел несчастные лица курсантов своей роты. Кто вам сказал, что ваше место в доблестном космическом десанте? Вы даже на дерьмо настоящего десантника не похожи. Гнусна изнеженная баба. Мне теперь ботинок от вашего дерьма отмывать. Ты кнул он пальцем в крайнего курсанта. Имя? Курсант, левеш Шуст, господин Керн, слабым голосом ответил парень. Слишком красивое имя для тебя. Теперь ты курсант Дрищ, тебе ясно? Впился он в него бешеным взглядом. Так точно, господин Керн. Курсант Дрищ, бегом к старшине рота Энсину Штайеру и принеси сюда 60 ЛМК. Переименованный курсант Вяло крикнул: "Есть!" и поковылял в указанном направлении. Терн Гаденько оскалился и стал похож на настоящего маньяка. А теперь я напомню вам то, о чём я говорил вчера. Я приказал не беспокоить меня. А вы на мой приказ положили? Положили. Теперь придётся ответить. Будем приседать, пока дрищ не справится с заданием. И началось многократно виденное мной раньше развлечение под названием коллективные приседания. Курсанты положили по команде друг другу руки на плечи и началась экзекуция. Хуже всего было то, что десантник второго класса прохаживался за нашими спинами и периодически помогал выполнить упражнение своим ботинком 40 последнего размера. А посланца за неведомыми ЛМК всё не было и не было. Я уже не был уверен, что стороженары вообще есть в здании. Так-то чувствовал я себя нормально. Так, немного в боку простреливало, но вчерашнего противного хруста уже не было. Упражнения я это мог выполнять долго, если бы меня не тянули вниз те, у кого ноги отказывались работать. Тем не менее, примерно через полчаса и 300 отбитых задниц курсант, наречённый Дрещём, показался из двери казармы. Он тащил на себе довольно объёмный мешок. Если бы сейчас курсанты не боялись открыть свой рот в избежание последствий, они бы задали всего один вопрос: почему так долго мать твою дрищ? Парень донёс свою ношу к велоприседающему строю и аккуратно опустил её на бетонное покрытие. Отставить упражнение. Становись! гаркнул Керн, и мы постарались выровняться. "Спеши раздать личные модули курсантов", скомандовал ротный, и парень, раскрыв мешок, поплёлся вдоль строя. Он опускал руку внутрь и доставал оттуда довольно громоздкое устройство, затем протягивал очередному курсанту и делал шаг дальше. Когда ко мне в руки попал мой экземпляр, я понял, что это такой какой-то допотопный наручный искин. "Это ваш личный модуль курсанта". Многофункциональное устройство. Более подробно изучите его в процессе использования. Первые полгода будете носить его постоянно. Медицинские параметры вам помогут выставить в медицинском блоке. Туда мы попадём после завтрака. Модуль надеть на левую руку и активировать. Я тут же приложила устройство к руке, и оно ожидаемо обхватило моё запястье. Сразу же на ней рассети отобразилась информация с инструкцией по эксплуатации. У меня, как у вашего непосредственного командира, есть доступ к каждому устройству, так что не советую использовать его не по назначению, предупредил командир. А сейчас 10 кругов по плацу. Бегом! Марш! А чтобы вам было повеселее, сделаем так. Он откинул специальный клапан на комбинезоне, и под ним я увидел совсем другое устройство. Он что-то ввёл на нём. И я почувствовал лёгкий укол в руку. По следу по моим венам прокатилась огненная волна, и я понял, что всем нам вкололи какой-то боевой стимулятор. Бегомураде. Или мне повторять надо? Стой простимулированных курсантов сорвался с места и побежал. Да как побежал! Чудный препаратик. Только что они не могли сделать и шага, а теперь бегут как заправские спринтеры. Только вот каков будет отходняк после такого забега. Молочную кислоту в мышцах надо разгонять медленно. Слава богу, у меня подобных проблем не было, кроме того, что меня просто распирало от нахлынувшей псевдоэйфории. Пробежав отмеренные 10 кругов, мы получили очередную команду. У вас 5 минут на то, чтобы навести в казарме идеальный порядок. Если мне не понравится, Мы продолжим его наводить и используем для этого время, отведённое на завтрак. Мы метнулись вверх по лестнице и, забежав в расположение, начали заправлять койки. Особо я не торопился, потому что был уверен, что ротный так просто с нас не слезет и ему всё равно не понравится, что бы мы ни сделали. Я оказался абсолютно прав. Пришлось ещё несколько раз заправить кровати, прежде чем он удовлетворился. Только после этого мы побежали в направлении столовой. Навстречу нам попалось несколько бегущих строёв других курсантов. Как только мы добежали к дверям столовой и вошли внутрь, раздался сигнал, обозначающий окончание завтрака. 20 стоек синтезаторов пищи закрылись бронелистами, и нам пришлось выйти наружу. В следующий раз будете качественнее наводить порядок. Выснил ротный и погнал нас на медобследование. Тут тоже дело было поставлено на поток. 5 минут в медицинской капсуле, и медицинский ИИ Skin начинал просчитывать параметры будущего развития десантника. Тут уже, слава богу, нам было предоставлено право выбора, каким именно десантником мы хотим стать: лёгким, средним или тяжёлым. От выбора будущей специализации зависела терапия, которую мы будем получать. и того, что в конечном итоге мы превратимся. Насколько я понял, встреченные нами раскаченные высокорослые гиганты как раз и выбрали в своё время путь тяжёлого десанта. Они получали такие дозы препаратов и гормонов, а также подвергались незначительной коррекции генома, что за последние 2 года превращались в настоящих монстров. Они предназначались для того, чтобы управлять сверхтяжёлыми боевыми скафандрами, нагруженными вооружением по самую макушку. которые в простонародии назывались шагающими танками. Также им устанавливались различные импланты, которые повышали все физические характеристики. Средние десантники должны были сражаться в тяжёлой штурмовой броне. Они получали незначительные изменения физических параметров, геном практически не изменялся, и это была основная масса космического десанта. Лёгкие десантники практически не изменяли свои физические кондиции, использовались в качестве разведки на поле боя. Было их немного, но они имели место быть. Как правило, этот путь выбирали те, кто по каким-либо причинам, общественным или религиозным, не мог подвергаться корректуре генома и были против своего физического изменения при помощи препаратов. Как ни странно, несмотря на то, что тысячи миров вышли в космос, и люди могли путешествовать куда угодно, на многих планетах сохранились религиозные верования и различные секты. Иногда целые государства находились под властью кучки сектантов, и это считалось в содружестве вполне нормальной практикой. Нашлись такие товарищи и среди нас. По здравому размышлению я решил ничего в себе не менять. Становиться гипертрофированным качком мне абсолютно не улыбалось, так что я решил, что выберу путь лёгкого десант. Тем более после всего, что со мной приключилось, было непонятно, как поведёт себя моя нейросеть. Прошло уже около 3 месяцев с тех пор, как у меня произошла та история, в которой я находился в буром тумане и общался со своим посредником. Всё это время никаких контактов больше не случалось, и изменений с нейросетью тоже никаких не происходило. Сейчас она тоже показала точно такие же показатели, как и те, что были в первый раз. Так как она была биотехнологической, то её замены не было предусмотрено, тем более она была шестого поколения. Медيكا даже челюсть от удивления немного отвисла, когда он вчитался в данные с результатами моего обследования. Согласно контракту, который подписал каждый из курсантов, им была положена бесплатная замена за счёт государства их нейросети на штурмовик 4МВ, если они не имеют нейросеть равную или рангом выше. Многие и шли в военные именно из-за этого. Подобной нейросеть стоило на гражданке не меньше 170.000 кредитов, а сумма эта была не маленькая. Добавьте сюда стоимость баз знаний, которые мы должны будем изучить. Боевые импланты. И на выходе получится сумма в миллион кредитов. Да, подготовка профессионального военнослужащего в империи Аратан дело не дешёвое. Тем более нас готовят на начальные командные должности. Для этого академия и создана. Простых солдат всегда можно нанять из захудалых планет, поставить нейросети за короткое время, получить средненького бойца, который через некоторое время поднаберётся опыта. Де Санжи используют там, куда обычным бойцам ход заказан. Ох, не просто так меня засунули именно сюда. Похоже, кое-кому очень не понравилось само моё существование. В главе службы безопасности в уме и изящности ходов отказать было сложно. Не думаю, что Фариал поддержал бы такое решение, если бы знал, куда он меня определил. Медицинский осмотр был пройден, и каждый из нас самостоятельно выбрал свой дальнейший путь. Медик вставил в ЛМК каждому свой картридж. Теперь все будут получать определённую и регулярную дозу препаратов. Тем, у кого нейросети были подлежащими замене, был назначен график прибытия на операцию. Следующим местом нашего маршрута стал строевой плац, на котором уже находился весь личный состав академии. Добежав до нашего места в строю, мы заняли его, и ротный лично проконтролировал, чтобы у нас всех на лицах были счастливые улыбки, направленные в небо. Тот, кто умудрялся недостаточно счастливо скалиться, получал замечательный стимул в виде удара кулаком в почку. Также всем на нейросеть пришёл текст с гимном академии. Него необходимо было совсем стараньем спеть во время традиционного подъёма флага. Сверившись с часами, встроенными в нейросеть, я узнал, что уже почти 9 часов утра. Ровно в 9 часов 00 минут на трибуну поднялся полковник Силдони. Старый как лунь офицер, носивший ту же фамилию, что и прославленный флотаводиц, имя которого носило академия. В строгом коричневом жумундире и гигантской фуражке Вся грудь боевого вояки при старелой формации была увешена различными медалями и знаками отличия. Отсюда мне было плохо видно, да и не имел я никакого представления о системе наград в местной армии. Он оглядел диким взглядом просящих глаз собравшуюся толпу курсантов и начал вещать нам о том, как мы должны доблестно сдохнуть в кровопролитных сражениях во славу империи. Выразил надежду, что всем и кровью своей расширим границы аратана. И добудем неувидаемую славу и социально значимые награды и льготы, если доживём до счастливой пенсии. Смысл его речи постоянно терялся, стало понятно, что потомственный офицер давно и качественно слетел с катушек, и его держат тут только из политических соображений. Как только начальник академии закончил своё разглагольствование, грянула торжественная музыка. Непонятно, где были расположены динамики, но мне казалось, что я сейчас лишусь своих барабанных перепонок. То ли полковник Сильдони был глуховат, то ли так было изначально задумано. Пришлось открывать текст гимна и выводить его на экран University. Строй курсантов грянул песню, каждый старался перекричать звуки музыки, и превращалось это всё в дикий неистовый рёв. Внесли свою лепту и мы. Под вланьем империи среди тысячи звёзд раскинулась мощь Артана. Свобода и честь наш девиз очень прост. Враги пусть бегут непрестанно. Идёт десант дрожат планеты. Идёт десант, пусть знают это. Идёт десант, имперский кулак. Пройдёт десант, останется шлак. Мы сталь, мы кулак, мы карающий меч. Содружество свет расширяем. Задача проста от беды уберечь, сражаясь мы страха не знаем. Идёт десант, дрожат планеты. Идёт десант, пусть знают это. Идёт десант, имперский кулак. Пройдёт десант, останется шлак. Как только смолкли последние строчки гимна и прекратилась музыка, все замерли в напряжённом ожидании. Пристарелый полковник Сильдони стоял на трибуне и смахивал слезу куда-то в бок кипельно-белым платочком. Растроголся старый маразматик. Вперёд вышел другой офицер и прогремел на весь плац хорошо поставленным баритоном: "Вально, курсанты! Всем разойтись на занятия". Десантник второго класса Керн не сдвинулся с места, пока большая часть рот не покинула плац. Насколько я понял, все старались оказаться от командования академии как можно дальше. Но большая часть из личного состава уже были обучены стреевым приёмам, а мы-то нет. Мы могли только бегом покинуть раскалившиеся плиты сердца учебного заведения. Однако долго наше стояние не продлилось, и ротный погнал нас на получение баз знаний. Тут не было никаких чипов, Мы явились в кабинет, и нам дистанционно закачали копии набора армейских баз Знаний Космодесантник. Он состоял из следующих баз: Тактика малых групп третьего ранга, Тактика одиночных боевых действий в космосе третьего ранга, Тактика одиночных боевых действий на планетах третьего ранга, Абордаж и контр-абордаж третьего ранга, Планетарный и пустотный скафандры третьего ранга, Ручные и стрелковые комплексы четвёртого ранга, Рукопашный бой. Базовый курс третьего ранга. Нам разъяснили, что это начальный общий набор баз. Потом, по мере их освоения и выявления личных предрасположенностей каждого бойца, будут выданы дополнительные базы знаний. Данный набор предполагалось изучить в течение первых 3 месяцев, и была предоставлена схема, по которой надо было начинать их изучение. Я очень обрадовался тому, что теперь у меня появилась возможность изучить что-то новое. Первым на очереди у нас стояли базы по рукопашному бою и стрелковым комплексам. Насколько я понял из разговоров моих сокурсников, что среднее время на изучение базы знаний третьего ранга у них составляет в среднем не 40 часов, как у меня, а почти в два раза больше. Никто своими показателями интеллекта особо делиться не спешил, не стал и я никому говорить, что этот набор я смогу освоить гораздо быстрее. Хотя база знаний четвёртого ранга по оружию должна будет учиться дольше, она была первая у меня база знаний выше третьего ранга. Так что посмотрим, за сколько я её одолею. Те, у кого нейросети оставались старые, тут же запустили обучение, а остальные побежали на замену. Мы бежали вместе с ними, и пока курсантом заменяли основное ядро нейросети, мы проводили попутную физическую тренировку. Приседали и отжимались от бетонного покрытия под монотонный счёт командира. За 2 часа, когда мы уже были с ног до головы пропитаны потом, наконец-то все операции были завершены, и счастливые обладатели новых нейросетей присоединились к нам. Ещё немного физической подготовки, и мы дружной толпой бежим в столовую. Наконец-то мы поедим, вернее, пожрём. Потому что едой ту бурду, который нас потировали из местного синтезатора пищи, назвать можно только с очень большой натяжкой. Войдя в столовую, мы выстроились в очередь к одному из двадцати окон для выдачи пищи. Как только до меня дошла очередь, я прислонил свой ЛМК к считывателю, и мне выдали поднос с двумя тарелками и одним стаканом. Сзади уже напирали следующие в очереди, а я подхватил поднос и направился к свободному месту за одной из стоек. сидеть в столовой курсантом не предполагалось. Время на приём пищи было тоже очень ограничено. Об этом нас сразу предупредил ухмыляющийся сиротный. Пришлось в темпе вальса заталкивать в себя эту смесь. В обоих тарелках она была одинаковой по консистенции, но разной по цвету. В одной синяя, а в другой розовая. На вид она больше всего напоминала переваренные геркулес или что-то подобное. Жидкость в стакане имела белый цвет и по вкусу напоминала мел. На вкус обе каши оказались омерзительны, но как ни странно съедобны. Побыстрому пропихнув в себя свою пайку, я посмотрел, куда другие курсанты выкидывают свои подносы, и, скормив утилизатору остатки обеда, вышел на улицу. Там уже стоял один из парней моей роты, и я присоединился к нему. Что тоже не смог проглотить это дерьмо. Поинтересовался парень. Смог? Просто ответил я. Или ты думаешь, что тут где-то есть ресторан, а там тебе деликатес отвесят? Не знаю. Меня, кстати, зовут Клод Муссе, представился он. Джонсолл. А ле их ты вчера тех ребят вырубил? Как думаешь, они сегодня опять придут? Вполне возможно, буркнул я. Если из медицинских капсул вылезут. Но врагов мы себе заработали по-любому. Это точно. Нервных их отнюдь клод. Тут главное не прогибаться, иначе придётся постоянно под них подстраиваться. Дело-то обычное. Счёл нужным я приснить свою позицию. Парень с уважением посмотрел на меня, но от дальнейших вопросов он благоразумно отказался и разговору со мной больше не заводил. Как только весь личный состав нашей роты закончил приём пищи, нас погнали на занятия. Физическая подготовка, мать её. Мне кажется, пока все мы не выучим базы знаний, которые нам скинули, ничего другого нам не дадут делать. Мысли мои оказались пророческими. Весь день мы в разном режиме занимались различными упражнениями, хотя целый час мы потратили на то, чтобы научиться шагать строем. Тут для меня нового ничего не было. Видя, что мои навыки в строевой подготовке достаточны для того, чтобы подтянуть остальных, с лёгкой руки керны я был назначен временно исполняющим обязанности заместителя командира роты, нештатным. После ужина, который ничем не отличался от обеда, мы вернулись в расположение роты и начали приводить себя в порядок. После напряжённого дня хотелось смыть с себя грязь и пот, и плевать на то, что в душевых кабинках нет перегородок. что рядом надючке может заседать сокурсница. Все были настолько вымотаны, что не обращали абсолютно никакого внимания на вторичные половые признаки других курсантов. Хотелось поскорее раздеться, встать под ледяные струи и хоть так охладить воспалённые мышцы. Большая часть курсантов чувствовала себя гораздо хуже, чем я. Действие утреннего стимулятора давно закончилось, и всех потряхивало Помывшись одним из первых, я вышел в коридор, неся с собой пропитанный потом камбес. Благо хоть стирать его было не нужно, тут местные мучители всё продумали за нас. В одном из помещений казармы находилась автопрачечная. Заходишь и засовываешь грязную одежду в приёмное отделение, а через 3,5 минуты забираешь абсолютно чистый и сухой комплект. Эти знания я тоже почерпнул из плакатов, висевших на стенах. Только вот не все мои сослуживцы удосужились изучить данную информацию, и в помещении казармы имело место довольно ощутимое амбро. Пришлось объяснять нерадивым товарищам с применением изящных и не очень словесных оборотов, что такое поведение в армейском коллективе недопустимо. Вонять ты можешь где угодно, но в казарме должно всегда пахнуть весной и цветами. Самым трудно проходимым Пришлось объяснять всю глубину их заблуждений при помощи рук и ног. Мои усилия имели положительный эффект, в казарме перестало настолько сильно вонять потом, и я с чистой совестью завалился на кровать. Вымотанные курсанты один за другим присоединялись ко мне, только один раз в санитарной комнате раздался девичий виск. Никакого желания выяснять, что же там случилось, у меня не было. Как оказалось, Кибернетическая рука бревнетки, имени которой я так и не узнал, коротнула и झахнула электрическим разрядом всех, кто в то время принимал душ. Троица девушек голышом выскочила из санитарной комнаты и, отвесив виновницы по затрещенью, удалились стирать свою одежду. В этот вечер никаких гостей к нам не наведывалось. То ли ритуал прописки новичков был признан совершившимся, то ли участники неудачного похода к щенкам ещё не выбрались из медицинских капсул. Заснул я практически моментально. Опроснулся от уже знакомого сигнала тревоги. Мне показалось, что я спал всего минуту, потому что отдохнувшим я себя не чувствовал ни капельки. Так начинался второй день обучения. Месяц спустя. Ровно через месяц все курсанты выучили первичный набор басс, и все мы прошли повторный медицинский осмотр. Хотя даже визуально можно было заметить разницу во внешнем виде недавних новичков. Те, кто выбрал для себя путь тяжёлого десантника, значительно увеличились в размерах. От бесконечных занятий по физической подготовке и получаемой терапии, нарос мышечный каркас, черты лица огрубели и стали более квадратными. К сожалению, у нас осталось 56 человек. Четверо курсантов, не выдержав морального напряжения, На одном из занятий по огневой подготовке разнесли себе головы из стрелковых комплексов. Нашему командиру роты влепили выговор и снизили размер жалования на 3 месяца, что не повысило его любви к нам ни на йоту. Проклиная нас на чём свет стоит, он повысил контроль над нами и начал придумывать всё более изощрённые способы, как повысить нашу психическую устойчивость. Надо сказать, что помогало это слабо. скорее нёсло совсем даже противоположный эффект. Но нашего предводителя невозможно было переубедить. Он смотрел в красные от недосыпания и воспалённые глаза курсантов в свои роты и только сильнее мордовал нас. Признаюсь, несколько раз мне очень хотелось направить на стрельбах ствол в его сторону и нажать на спуск, но что-то постоянно останавливало. Я неуловимо начал меняться. Оказалось, что моя прежняя подготовка Ничто по сравнению с тем, к чему меня готовили тут. Проглотив начальный набор баз знаний, мы принялись посещать отдельное здание, в котором располагались тренировочные капсулы. Там, переодевшись в специальные костюмы, мы проходили тренировки, приближённые к настоящим боевым действиям, и учились отражать и наносить удары как в одиночку, так и малыми группами. В космосе, на космических объектах и на поверхности планет Причём Керн постоянно наровил увеличить уровень гравитации, при которой мы должны были действовать. Я стал сильнее физически, даже подрос на несколько сантиметров и раздался в плечах. Не думал, что в своём возрасте продолжу расти. Однако же вот, как только нами были изучены базы скафандра, мы открыли для себя ещё одну функцию наших кроватей. Оказывается, это был специальный бокс для индивидуального обучения новодесантного скафандра. при объявлении специального сигнала тревоги в дневное или ночное время. Ящик открывался, и достаточно было просто упасть в уже открытый скафандр, загерметизировать его и встать в строй. Очень удобно. Теперь часть своей жизни мы проводили именно в них. Необходимо было довести навыки управления индивидуальным средством боевой мобильности и бронезащиты до совершенства. Теперь после изучения соответствующей базы знаний Я прекрасно понимал, насколько ограничен был я приношении своего чёрного арварского скафа. Навыки использования различными типами вооружений также значительно возросли, и после того, как мне проставили метку на нейросети об изучении необходимой базы, у меня активировались полностью функции баллистического вычислителя. Всё-таки агравские нейросети самые лучшие на рынке. Все мы настолько привыкли к той бурде, которая нас кормит, что уже употребляли её на автомате. не пытаясь даже вникнуть во вкусовые ощущения. Нам разъяснили, что нам в пищу выдают специальные, разработанные для увеличения мышечной и костной массы составы. Не зря мне показалось, что жидкость в стакане напоминает по вкусу мел. Это практически он и был. Через полгода. Наконец-то завтра долгожданный увольнительный в город. Вся наша рота с предвкушением ожидала это знаменательное событие. Также тут всё было устроено, что за всё время обучения нам полагалось только четыре увольнительных каждые полгода обучения. Иду, если умудришься не накосячить в самый последний момент. Проводить эти волшебные дни предполагалось в ближайшем городке, который обслуживал местный космопорт, из которого мы совершали свой первый машбросок. Там имелось всё необходимое для полноценного отдыха уставшего десантника. Для этих целей нам выделялся даже транспорт. Суммы у всех курсантов на счетах скопились достаточно для того, чтобы как следует гульнуть. Тратить-то курсантское жалование на территории академии было негде. У меня вообще на счету находилась весьма приличная сумма, и мне хотелось кое-что прикупить. Базы-то я учил быстрее большинства сокурсников, и мне приходилось ждать, пока остальные не выучат весь блок, чтобы получить новый. Для себя я решил, что найду в городе филиал корпорации Нейросеть и прикуплю каких-нибудь баз. знания никогда лишними не будут. Да и оттянуться по-человечески хотелось, особенно поесть настоящей еды, пусть даже из синтезатора, но чтобы ощущать вкус пищи. Женского общения мне не хотелось. Я уже давно узнал, что всем нам добавляют специальный препарат, который блокирует сексуальное влечение. Состав курсантов был смешанным, и лишние проблемы руководству учебного заведения были не нужны.